Глава 35. Эпиграф. Хокон, Хокон, поверь, я говорю совершенно серьезно. У меня есть реальные основания так считать. Я не могу рассказать тебе, но уверяю тебя, у меня есть веские причины изменить свое мнение о России. Они не такие, какими ты их считаешь. Откажись, отбрось свою слепую веру в политику СССР. Джулиус Роберт Оппенгеймер «Джулиус Роберт Оппенгеймер! Как приятно наконец-то с вами познакомиться!» Прежде чем пожать протянутую руку, Оппи огляделся по сторонам. Он знал, что русские любят употреблять, обращаясь к человеку все три его имени. Человек, с которым он сейчас здоровался, уже представился как Степан Захарович апресян Они находились на просторной лужайке среди рощи, и хотя в этот августовский день в парке было полно народу, поблизости никого не оказалось. Вообще-то, сказал Опи, когда рукопожатие закончилось, буква Ж ничего не значит. А, протянула Присянн таким тоном, будто речь шла о важном секрете. Вот оно как. Понятно. Оппи не сомневался в том, что у апресяна выглядевшего даже моложе своих 32 лет, энергичного, представительного мужчины с глубоко посаженными глазами и полными губами, сына армянского священника, родившегося в России, имеется полное досье на него. Точно так же, как у Оппи имелась собранная Гровзом по его просьбе, объемистая подборка сведений об Игоре Курчатове, который в русской программе по созданию атомной бомбы выполнял такую же роль, что и Оппенгеймер в США. «Мы давно уже следим за вашими достижениями», — сказала опреся, накидывая собеседника взглядом с головы до ног, как будто перед ним было мифическое животное, которое он наконец-то увидел в природных условиях. «Извините за прямоту. Вы выглядите очень худым. У вас все в порядке со здоровьем?» опи пожал плечами и определенно почувствовал при этом движении, насколько его плечи костлявы, и что он действительно похож телосложением на огородные пугало. Вес, потерянный за время войны, так и не возвращался. «Я в полном порядке», — ответил он и втайне порадовался тому, что за этими словами не последовал приступ кашля. Горло у него постоянно болело, а сейчас, когда он находился в обществе вице-консула Советского консульства в Сан-Франциско, оно сделалось сухим, как пески в Хорнадо-дель-Муэрто. Солнечным днем они неторопливо прогуливались по парку Золотые ворота, направляясь на запад, к океану. Наверняка за ними следили агенты ФБР и НКГБ, или как теперь называлась эта организация. Но парк тянулся на три мили, и воздух звенел от веселого гомона детей и раздраженных голосов, одергивавших их родителей. Как и этих ребятишек, думал Опи, их саприсянам все видят, но не слышат они подошли к Калифорнийской Академии Наук, находившейся в парке с 1916 года. Теперь она занимала три здания – зал североамериканских птиц и млекопитающих, аквариум Стейнхарда и африканский зал Симпсона. Природа во всем своем великолепии, окруженная, опять же, природой. Академия занималась исключительно тем, что принято называть естественными науками. А это старомодные занятия джентльменов – наблюдение за звездами и прогнозирование погоды изучение растений и животных коллекционирование камней и окаменеластей физика не входила в этот круг следовательно думал опи его область деятельности это неестественная наука извращенная не соответствующая общепринятым стандартам правильного и неправильного и это это встреча была неестественной Во всяком случае, многие из тех, с кем ему пришлось иметь дело, сочли бы ее таковой. Роберт Оппенгеймер, чье имя начинается с ничего не значащей Дж, который отверг предложение, сделанные Хоконом Шевалье от имени Джорджа Элтентона, который разорвал свои связи с организациями Коммунистического фронта, который советовал своим бывшим студентам сделать то же самое, прогуливается, черт возьми, прогуливается, с советским чиновником, должность которого, как всем известно, служит просто маской для шпионской работы. Ваш английский безупречен, сказал Оппе. Обрисон слегка наклонил голову. В языках я ого-го, ответил он и Оппе улыбнулся демонстративному использованию просторечия, достойному его собственного лексикона. Я говорю на 13. Русский английский, турецкий, арабский, Опи мог читать на девяти языках, а вот говорить на значительно меньшем их количестве. — Голландский? — осведомился он, выбрав из доступных ему языков тот, который вряд ли будет знаком желающему подслушать. Yeah, — Да, конечно, — ответил на нидерландском Априсян. — Отлично, — сказал Опи тоже по-голландски. — В таком случае мы будем говорить на нем. Априсян кивнул, соглашаясь. Очень приятно, что вы решили выбраться. Вы давно уже не участвовали в партийной работе. Даже беседуя на редком голландском языке, О. Пичел необходимым возразить. Я никогда не состоял в коммунистической партии. Да, не вы, не профессор Шевалье, да и многие другие, включая, например, профессора Гордона Гриффитса. Разве вы не состояли в коммунистическом клубе Беркли до тех пор, пока США не вступили в войну? — Я сказал Лоппи. — Вы ошибаетесь. — Ну, конечно, конечно, — согласился Априсян тем же понимающим тоном, который и по-голландски звучал у него точно так же, как и по-английски. — Вероятно, у меня ошибочная информация. Они прошли еще несколько десятков ярдов по дорожке, вспугивая спокойно гулявших там птичек. Опи, как обычно, был в шляпе, но чувствовал тепло после полуденного солнца тыльной стороной ладони. «И все же», — сказал вице-консул, — «принадлежность к партии имеет свои преимущества. Для вас эти преимущества могут быть особыми, например, включение вас в Академию наук СССР. Если обращение «товарищ Опенгеймер» не устраивает вас, то, может быть, «Академик Опенгеймер» прозвучит лучше». Сердце опи заколотилось. Я не думаю о бегстве. Пожалуй, эмиграция — слово более нейтральное. И, конечно, как вы сами часто говорили, мир станет безопаснее, если атомные секреты будут распределены равномернее. На сегодня Америка не только стала единственной обладательницей бомбы, но и доказала, что готова применить ее. Но ведь должна быть система сдержек и противовесов. От повторного применения бомбы ее обладателя удержит лишь угроза возмездия. А ведь повторение ужасов прошлого никто не хочет, не так ли? Думая о России, опи представлял себе балет, выверенную хореографию, исполнителей, в точности достигающих поставленных перед ними целей. А этот изворотливый русский определенно знал, как попасть в свою цель. Дорожка повернула, и перед ними открылась одна из главных достопримечательностей парка – Золотые ворота. Восточный чайный сад, или, как его называли до войны, японский чайный сад. Созданный для Всемирной выставки 1894 года, сад превратился из временного экспоната в неотъемлемую часть парка. Долгие годы за ним ухаживал японец-садовод Макото Хагевара, уселившийся здесь со своей семьей. Макото Сан умер в 1925 году, но дело продолжил его дочь Токану. Китти, которая часто бывала здесь, когда они жили в Беркли, восхищалась результатами трудов Токану, до тех пор, пока садовницу вместе с детьми не отправили в 1942 году в один из лагерей для интернированных, созданных генералом Гровзом. Оппи не бывал в Японии. Боб Сербер и Фил Моррисон съездили туда вскоре после разрушения Хиросимы, после уничтожения Нагасаки, чтобы собрать всю возможную информацию о последствиях применения нового оружия, а вот Опи остался дома. Он не посмел своими глазами посмотреть на результаты своих трудов. Ну а здесь перед ним внезапно восстали призраки. Пятиярусная пагода, тщательно ухоженный сад камней, деревья бонсай буддийские и синтоистские скульптуры фонтаны и мелкие водопады дразнили его смешливым журчанием бедные бедные люди мы можем много предложить вам сказала присян прекрасный дом в москве лучшие лаборатории лучшее оборудование неограниченное финансирование и работу рядом с курчатовым «Меня больше не интересует изготовление бомб», — сказал Оппи, — «и даже вопрос их контроля меня не очень занимает. Я хотел бы поговорить с Курчатовым и другими, теми, о ком я могу даже не слышать, но он-то хорошо знает, с вашими лучшими физиками, особенно в области...» Он сделал паузу, чтобы дать возможность отойти подальше юноше и девушке, которые брели, держась за руки. Технические термины, по-голландски и по-английски, звучали почти одинаково. «The Physica von Füzi» — физики синтеза. «Ага, значит, Америка все же разрабатывает водородную бомбу», — сказала опресян таким ровным и спокойным тоном, каким впору обсуждать разве что погоду. «Этого я не говорил. Вы ведь изучали мое прошлое и не можете не знать, что до войны я работал в области физики звезд» изучал реакцию синтеза, питающую звезды энергией и думал о судьбах звезд после окончания их жизни. «Есть проблемы в этом, столь далеком от нас мире, и в их решении нам, мне, нужна помощь». Они перешли через Драмбридж, выгнувшийся полукругом деревянный мостик с редкими перекладинами вместо ступенек, и направились дальше среди зелени, усыпанной алыми и бледно-розовыми цветами. Восседающий рядом с тропой безмятежный Будда не пожелал открыть глаза, чтобы взглянуть на них. «Могу предположить, — сказала Априсян, — что усилия профессора Курчатова, естественно, будут сосредоточены в нынешней сфере деятельности, пока не будет устранен нынешний дисбаланс сил. Уверен, что если бы вы оказали ему содействие в этих трудах, то Академия наук приветствовала бы его обращение к высокой теории». Оппенгеймер ничего не сказал на это, и через некоторое время русский продолжил. И раз уж я упомянул дисбаланс сил, после бегства Гамова Запад должен нам первоклассного физика. Георгий Гамов, участвовавший в работе последней из Сальвеевских конференций, состоявшейся в 1933 году, отказался вернуться в Советский Союз. Через год он оказался в числе преподавателей университета Джорджа Вашингтона. Именно он уговорил переехать в США Эдварда Теллера, жившего тогда в Лондоне. От участия в Манхэттенском проекте Гаммов отказался. В последнее время он обратился к астрофизике и космологии. Оппи рассчитывал привлечь его к работе в группе «Терпеливая власть» проекта «Арбор». «Я всего лишь хочу установить связь», — сказал Оппи. Коммуникационный канал между людьми, занимающимися определенными проблемами здесь в сша и их коллегами из россии которые могут иметь ценные мысли по этим самым вопросам и чтобы это была дорога с двусторонним движением они уже вышли из восточного сада и именовали кроссовер драйв мы и раньше устраивали в консульстве приемы на которых присутствовали приезжавшие в вашу страну советские ученые сказала присян Уверяю вас, что профессор Курчатов вполне доволен своей жизнью в России. Но вы, конечно, должны понимать, что после прискорбной потери Гамова мы не можем позволять нашим лучшим умам разгуливать у ворот базы Пресидио». По дороге прокатился, подскакивая полосатый мяч по размером со школьный глобус. За ним бежали трое мальчиков. Опи разжег трубку и молча курил. Они шли дальше на запад. Сначала запахло навозом из вольера, где паслись бизоны, а потом воздух наполнился соленым морским ароматом и над головами загружились чайки. Они дошли до границы парка и, как решило, и исчерпали тему разговора. Справа возвышалась пришедшая в упадок голландская ветряная мельница, которую давно уже перестали использовать для орошения парка. А впереди лежала дорога, отделявшая парк от песчаного океанского пляжа. А за песка протянулась до самого горизонта, где лазурь вод сливалась с лазурью небес, равнина Великого Тихого Океана, земного моря спокойствия. Опи собрался было сострить по поводу того, что они, вероятно, единственные, кто сегодня проходил мимо этой мельницы и говорил по-голландски. Когда Степан Захарович Априсян указал на точку невдалеке от берега. «Видите лодку? Вон ту, красную». Коппи наклонил голову, чтобы поля шляпы лучше прикрывали глаза от солнца. «Я?» «Это скоростной катер с командой. А в международных водах стоит советский траулер Крылов. Вам нужно лишь спуститься по пляжу, сесть в катер и...» Коппи немного подождал продолжения и, когда его не последовало, сказал. «У меня жена, которая время от времени избегает от вас». — отозвался вице-консул. — Жена, на которой вы, извините за прямоту, вовсе не хотели жениться. Но, если захотите, мы без труда доставим и ее. — И двое детей. — Да, в том числе дочь, которую вы хотели отдать в приемную семью. Оппи широко раскрыл глаза, а Пресян дружелюбно пожал плечами. — Мы всего лишь искали определенную информацию, но вы ведь знаете поговорку в широкую сеть попадает много рыбы. Он указал на океан. — У этой лодки есть якорь. А вот есть ли он у вас? — Нью-Йорк, Кембридж, Геттинген, Лейден, Беркли, Лос-Аламос, Принстон. Он повернулся к коппи. — Яйбэнт нитэт типе, датээн бэнт ворнт. Эти слова можно было бы дословно перевести «Вы не из тех, кто завязывает отношения, но...» У него ёкнуло сердце а можно было бы и так вы не из тех людей которые привязываются х роберт роберт роберт вас ожидает новая жизнь сказала присян с богатствами с наградами если только подумал о пип что-то совершенно новое, место где никому, по крайней мере, больше не будет, дело до того, что случилось с Хоконом Шевалье. Вдали от призрака Джин, от шлака Тринити. Но он не мог уехать. Была работа, которую нужно было сделать. Был мир, который нужно было спасти. «Простите», — сказал Оппи и сам услышал в своем голосе отчетливое сожаление. «Я не могу» но, умоляю вас, позвольте Курчатову связаться со мною. Дайте нам побеседовать. Он снова перешел на английский. — Всего хорошего, мистер вице-консул. Роберт повернулся и пошел обратно в парк Золотые ворота. За спиной он услышал полузаглушенные звуками уличного движения и негромким прибоем слова присяна сказавшего по-русски «До свидания, товарищ», но не стал оборачиваться.